волной разливается по всей необъятной равнине и, обдавая теплом, с мягким шелестом ложится у моих ног между эспарцетом и клевером, то эта общая для нас обоих равнина казалось сближала нас, соединяла. Мне представлялось, что этот ветерок пронесся мимо нее, что он был весточкой от нее, что он нашептывает мне что-то,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 на освещенную солнцем землю, а также на те неосязаемые золотистые шелковые нити, что наискось придет под их листвою закатное солнце. Я видел, как отец разрывал их своей палкою, но они по-прежнему оставались прямыми и неподвижными. Иногда по полуденному небу украдкой, скромно, словно облачко скользила белая луна,